Глава девятая, в которой герой сначала вполне доволен жизнью, а потом не очень. «Впрочем, прочесть послание у меня все равно возможности не было. Почтового ящик то здесь нет, так что пока не доберемся до населенного пункта, все одно я с ним не ознакомлюсь». «Отсюда надо уходить», — решительно заявил барон Кройзен, — Причем немедленно, уверен, что сторонники королевы Анны скоро проведают о поражении своих союзников и могут переправить в эту местность немалые силы. Увы, но мы не готовы к серьезному сражению, мой принц. Со мной всего лишь сотня гвардейцев, ваши воины вымотаны после долгой дороги. И самое главное, стратегия будущей войны, ее вовсе нет. Поддерживаю. — вставил свою реплику я. — Так что давай, грузись на Драккар и двигай в восточные пределы, благо тут не сильно далеко, а уж там под защитой барона и его друзей можно будет понять, что и как дальше делать. «Дракар — дракар нахмурился Кройзен. — Думаю, принцу будет лучше. — Не будет! — оборвал его я. «Не сомневаюсь как в вашей преданности Вайлериусу, так и в том, что вы будете защищать его до последней капли крови. Но дракар на реке надежнее лошади в чистом поле. До него, злодею, добраться сложнее. Фрэки!» а басовито отозвался вожак морских королей. «Загружаемся обратно!» – велел я. «Идем туда, куда с самого начала собирались!» «Вот вы, люди с запада, мудреные!» — сплюнул на землю северянин. «Никогда не знаете, чего желаете. То туда, то сюда. У нас проще. Повалил бабу на землю, делай свое дело. Пристал к берегу, раскладывай костер. Достал меч, убивай. А тут...» «Я бы не золото, что вы мне дали, перерезал бы вас всех, честное слово, да еще и погребальный костер с тризной теперь по-людски не устроить. Эй, хирдманы, хороните павших и обратно на дракары, потом пожрем!» «Вот вроде так посмотришь, дикий же народ, не бритый, не чесанный, а действуют всегда быстро и в драке, и вообще». Я толком парой слов с ведьмой, которая в драке успела не менее пяти противников уложить, то ли плюнула на всякие условности, то ли преследуя какую-то свою выгоду, они уже забрались на дракары, цапнули лапищами вёсла, затянули протяжную песню на тему «Эй, что нам скажет и ярл наш славный смелый фреки и собрались двигаться вверх по течению, причём забыв захватить и меня, и моих сокланов, И даже принца. Про ведьму я уж и не говорю. Хотя я с ними и не собирался отправляться, раз образовалось свободное время, надо употребить его с пользой. Сдается мне, в ближайшем будущем я всю дорогу буду торчать где-то тут на западе, ибо именно здесь будет острие текущего главного удара. Стало быть, надо с мелкими, но важными вопросами разбираться именно сейчас. «С теми, о которых я буквально вот-вот размышлял!» гуго окликнул я гнома, который вертел в руках шлем, добытый в бою. «Давай бери нашего царственародного и дуй с ним на борт вон того корыта. Как доберетесь до места, свистни!» «Эй, народ! Кто-то еще желает прокатиться водным путем? Если да, поспешите!» «Только добычу оставшимся перекиньте, сдадим ее в клан Хран, порадуем Амадзе!» Несколько сокланов засуетились, похоже, им понравилась эта идея, но большинство решило остаться со мной, в том числе и Трень, которая откуда-то достала белый платочек и, паря в воздухе, очень романтично помахивала им в направлении отчаливающих один за другим от берега Драккаром. «Ну, раз мы пока ничего не можем сделать с репутационным квестом «Тиамат», так, может, какой другой вперед двинем?» — предложила мне глава гонщик, стоявшая рядом. «Какой другой?» — уточнил я. «Ты о чем?» «Не знаю, но уверена у тебя серьезных и нужных для дела цепочек заданий за пазухой хоть пруд пруди». «Ага», — хмыкнул я, включая квест «Великого дракона». «Вообще не удивлюсь, если все на самом деле так и обстоит», — без тени улыбки сообщила мне ведьма. «Больше скажу. Одно время я так и думала. Помнишь нашу встречу поутру у обычного такого лесочка? Но когда я Ирине тогда еще твоей клан-лидерши объясняла, что ты отныне под моей защитой?» «Не», — ответил я, глядя на солнце, затянутое дымкой. «Не, в смысле не помню?» Удивилась моя собеседница. Так это было совсем недавно. времени не прошло всего ничего. «Во-первых, не так и недавно», — возразил ей я. «С тех пор много игровой воды утекло. Во-вторых, не по другому поводу. Не была Элина тогда лидершей. Она как раз перед твоей речью о положении дел меня из клана вышибла, превратив вольного стрелка, чему я до сих пор не устаю радоваться». «Велика разница. Так что с квестами? Слушай, события разворачиваются быстро, времени на политесы нет. Когда ты точно подпаленный гонял по всему Роттермарку с целью вернуть богов, я не лезла, просто наблюдала. Но сейчас другое дело». «А вот тут ты врёшь». что к чему ты поняла когда после громкого материкового колокольного бума всех узнали о возвращении небожителей из великого ничто а до того если у тебя что и имелось так это только догадки и желание нажатня коленом на хребет с тем чтобы сделать подобие комнатной собачки которая тапочки будет по щелчку пальцев приносить я помню как не в самое простое время ходил к тебе «Ну, не на поклон врать не стану, но близко к тому. И как меня на четыре кости поставить пробовали, тоже помню. Не скажу, что не держу за это зла, но точно знаю, никогда не стоит забывать прошлое, потому что ситуации из него всегда могут повториться в будущем. И если, опираясь на былое, не держать в голове кто твой враг и кто друг», то можно оказаться в крайне неприятной ситуации. Впрочем, некую рокировку персоналей тоже не стоит сбрасывать со счетов. Меняется мир и ситуации, потому друг всегда может стать, если не врагом, то как минимум недоброжелателем. Всякое случается. Что до текущего момента? А почему нет? «Хочешь быть героиней, седая ведьма, будь ей, я только за...» «Ладно», — понизив голос и оглядевшись, я придал лицу конспиративно-таинственное выражение. «Есть, есть еще одна закрытая цепочка, называется ближний круг. Формирую помаленьку рати для последней битвы, той, с которой мы или со щитом, или на щите вернемся». Неплохо так продвинулся, знатных душегубов навербовал немало, но в какой-то момент застрял. Там, понимаешь, великая степь, — помрачнела седая ведьма. — Поняла уже. Да, это неприятно. Там наши позиции не то что слабы, а почти никакие. — Не только ваши, — поддакнул я. долбаный фронтир, в котором никому ни до кого дела нет, — И все местные заслуги там так шелуха. Больше скажу, они там даже на всю божественную суету кладут с прибором. У них свои законы радости и горести. Живут как в заповеднике, только в очень страшном. «Вот и пример того, что никогда ничего нельзя на потом откладывать», — вздохнула ведьма. «То одно, то другое. Так у меня руки до этой глуши не дошли, а оно понадобилось». Одно радует, у всех так. «Не совсем», — потупился я и шаркнул ножкой. «Кое-кто предложил мне помощь, причем весьма и весьма ощутимую. Не факт, что прямо выгорит, но вероятность такая есть, причем немаленькая». «Стрекозел», — моментально смекнуло, что к чему главагончик. «Вот он о чем с тобой тогда шушукался». «А я-то подумала о другом, и ты еще на голубом глазу это все мне подтвердил!» «Эй-эй!» — встрепенался я. «Ты с выражениями поосторожней!» «Нет, я понял, что к чему, но все же неприятное словосочетание, как раздавленный клоп и уродливо и вонюче!» «Ну хорошо, с видом агнца!» — отмахнулась ведьма. «Так лучше!» «Намного!» — подтвердил я. «Это про меня!» Я же на самом деле добрый, открытый и коммуникабельный, только отчего-то все считают по-другому». «Ну да, ну да», – нехорошо улыбнулась моя собеседница. «Не ты такой, жизнь такая. Знаем, слышали. Ладно, увидимся еще. Причем, думаю, совсем скоро». Я махнул ей на прощание рукой, глянул вслед дракарам, которые, подняв паруса, двигались по ленте реки, вздохнул и гаркнул. «Возвращаемся в замок! Здесь делать больше нечего!» Раз уж образовалось некоторое количество времени, надо его по уму использовать для решения проблем, которые вечно на втором плане стоят, или никогда до них руки не дойдут. Вот только почту сниму. «Мое почтение, Хейгин! Хоть ты упорно отказываешься от моего предложения дружбы и союзничества, Я все же не теряю надежду на то, что мирное сосуществование как наших небесных покровительниц, так и кланов, лидерами которых являемся ты и я, возможно, и в подтверждении этих слов хочу тебя предупредить вот о чем. У тебя появился еще один игровой противник. Речь идет о клане Орландинос, с которым ты некогда, как мне известно, сотрудничал, причем весьма плодотворно. «Буквально вчера он в полном составе принес вассальную клятву верности богинями смерти, получив при этом массу преференций. Думаю, ты слышал о данном игровом нововведении». Сразу после этого орлы в полном составе отбыли в неизвестном направлении. Мое доверенное лицо сообщило, что перед тем в разговорах их лидеров не раз прозвучало «как твое имя», так и имя наследника престола Запада, а также наименование клана, которым ты руководишь. Так что рекомендую быть на стороже. Подозреваю, что эти ребята могут доставить тебе массу неприятностей. Орландинос клан сильный и амбициозный. Лично я не хотел бы иметь его в числе своих врагов. С надеждой на сотрудничество, твой друг в прошлом, и хочется верить в будущем Сайрус. Все как в той песне, маленько опоздал с письмом посыльный, Кромео не успел, какая жалость. Да, чуть бы раньше. Нет, все и так хорошо закончилось, мы и победили, и крысу в виде Майрена придушили, и дурачку принцу очередной урок преподали, но все же могло быть еще лучше. А еще меня беспокоит, насколько сильно Сайрус набивается мне в друзья Ей-ей, когда он врагом был, мне куда спокойнее дышалось. О, а вот и от Орлов письмо, так и знал, что напишут. Война войной, а амуниция амуницией. Победы еще будут, а хороший доспех искать замучаешься. В одном лишь ошибся. На связь со мной вышел не их лидер, а ушлый гном казначей, который, помнится мне, очень лихо вел дела клана, не хуже нашего Амадзе. «Приветствую. Не скажу, что был рад новости о том, что мы теперь стоим по разные стороны баррикад. Но это игра. Тут всякое может случиться. Думаю, ты и сам это понимаешь не хуже меня. Но если тебе интересно, я эту идею не поддержал. Не потому, что сильно принципиальный или склонен к рефлексии вроде «мы же бывшие братья по оружию», «Помню я недавние события. Ты влезал в такие переделки, куда ни один вменяемый игрок нос не сунет и умудрялся из них выходить целым. Это не восхищает, это пугает. Просто ты, Хейген, везучий, как не знаю кто, а также склонен к поступкам, которые логике не подчиняются. А это такая адская смесь, что ни словом сказать, ни в письме описать». «Ладно, не буду наводить тень на весенний день. Скажу сразу, готов выкупить часть нашей амуниции, той, что досталось вам. Дам честную цену слова. При необходимости можем свериться с аукционными сводками и просмотреть цены на аналогичные предметы из того списка, который я прикрепляю к письму. А еще лучше, примкнул бы ты к нам. Оно, конечно, бунтарем быть интересно». Гадета даже приятно, крепость на меч взять можно, красотки из трусиков при виде плохих мальчиков выпрыгивают, тулупчики заячьи рекламной кампании заранее запасены и все такое, но заканчивают они почти всегда на плахе, статистика не на их стороне. Оно тебе надо, присоединяйся к нам, Хейген, присоединяйся, я с кем надо поговорю, жду ответа, румпинг. «Написано расчетливо, но от души. Я такое ценю, потому ответ дам симметричный. Вернем мы доспехи орлам, почему нет? Но цену на них устанавливать станет Амадзе, а он копейки лишней никогда никому не уступит. Плюс он недавно хорошенько растряс кошельки другого клана и наверняка на кураже». «Привет, Румпель!» «На первое предложение отвечу согласием. Жди, с тобой свяжется мой казначей. На второе – отказом. Ты же сам сказал, я и логика находимся на разных полюсах, потому покуражусь еще маленько. Ну, а если после придется пройтись по помосту – ничего. Любой опыт позитивен, даже если он связан с обезглавливанием. И в качестве небольшого знака признательности за адекватное восприятие действительности – Когда игроков из вашего клана одного за другим начнут вешать на главной площади столицы западной марки, то конкретно тебе я обеспечу королевское помилование. Но остальных вздёрнут не обессудь. Ну, или будут убивать при любом их появлении в землях Запада до той поры, пока они сами не сдадутся властям и доброй волей не накинут себе на шею верёвку. Все, кроме тебя. Хейген. Хорошая придумка. Надо будет в самом деле такое провернуть. Не скажу, что я на этих ребят затаил зуб, но в целом моя природная злопамятность никуда не делась. И потом, как верно замечено, это игра. Вот и поиграем. Теоретически, конечно, мои работодатели могут выступить против таких забав, но с ними я попробую договориться». «После всего, что случилось за последние полгода, у меня, полагаю, есть право на маленькую шалость, пусть даже и не очень красиво выглядящую с точки зрения обывателя. Кстати, что за нововведение с вассальной клятвой, о которой Сайрус написал? Вот нутром чую, ничего хорошего в этом нет, не иначе как Валяев развлекается». «И я ошибся». Вполне себе практичная опция, вполне в стиле файролла, то есть действие, которое несло в себе пользы и вреда где-то поровну. Со вчерашнего дня любой клан мог присягнуть на пожизненную верность тому или иному божеству, то есть без всяких перемен участи. Теперь они сражались только во славу какого-то конкретного небожителя, за что получали не слабые такие бонусы, от прибавки основных характеристик до уникальных коллективных аур. Но и плата за это не шутейная. Клан не мог отказаться от выполнения прямого приказа богиня или бога, которая то им имела право отдать раз в пять дней по игровому времени, То есть, скажет оно, идите и утопитесь в реке, следовательно, надо построиться в колонну по трое и проследовать к ближайшему проточному водоему с песней, проходящего по глади Архангела, или про то, что без воды и ни туды, ни сюды. А самая жесть в том, что его выбранный небожитель по новой будет низвергнут, то клану кранты. Он будет распущен автоматически, без правовосстановления под старым названием. То есть все надо будет начинать с самого начала. Регистрация, репутация, клановое хранилище с пустыми полками и так далее. Плюс-минус двадцать уровней у каждого игрока как серпом срежет. Дескать, не удержали вы венец над божественной головой, стыд вам и позор. «Короче, нафиг надо! Я пока ничего такого делать не стану, хоть вроде мне сам Бог велел такое провернуть!» «Хм, каламбур! Не сильно смешной, но очень точный!» «А ты кто такая?» — резанул мой слух недовольный, вопль трень-брень. «Ты сама кто такая?» К моему удивлению, второй голос по звонкости и внутреннему напору ни капли не уступал феечке. «Вот как сейчас сапогом в тебя кину, он все равно дран, его не жалко!» «И ее тоже!» Азартно, что с ней случилось редко, вступила в беседу фрей «Кидай, милая, если попадешь, подарю тебе новые сапожки!» «Ты за кого?» — возмутилась Тринь-Бринь. — За меня или за нее? — Как так-то? Мы с тобой из одного клана, а это вообще непонятно кто. Она, если ты не заметила, на халяву в наш портал пролезла. — Даже два раза! — с гордостью подтвердила Элерин. — Ага! Надо же, какая шустрая девчонка! Все успевает! — И подзаработать у гонщих, и с нами в западное захолустье сгонять, их там в драке уцелеть, и вон, с шилом, который с кланового зада торчит, поругаться, причем на равных. Немалых талантов человек, немалых. Грех такого упускать, даже в том случае, что она чей-то засланец. Тем более, что таких у нас наверняка хватает, что меня, впрочем, ни капли не волнует». «Это пусть кланы, которые о мировом господстве грезят, переживают и крыс у себя ловят, а у нас задача простая — творить редкую хренотень, которая ни в логические рамки не укладывается. Похоже, так оно сложилось исторически, и я ничего не имею против». Вон и Румпель это только что подтвердил. Потому пусть вражьи аналитики, к которым попадает такая информация, себе головы ломают, выискивая там хоть какой-то смысл. Может, и вправду найдут. «Вали отсюда!» — совсем уж вышло из себя треньбрень. А то я... «Ух, что я!» «Вот не знаешь, а говоришь!» — подбоченилась Элерин, снова вызвав смех аудитории. «Приходи, когда придумаешь!» Волосы феечки встали дыбом, похоже, она, как батарейка, начала электричество вырабатывать. «Давай, давай!» – потирая руки голосом провокатора, обратилась к шустрой эльфийке Фрея. «Еще немного, и ее разорвет от злобы! В буквальном смысле! Это и здорово, и любопытно одновременно!» «Согласна!» – кивнула Сайрин, также с интересом наблюдающая за происходящим. «Никогда не видела такого!» «Интересно, если к ней сейчас лампочку приложить, она зажжется? Ни у кого нет лампочки?» «Откуда?» — отозвался Амитсан. «Сеттинг не тот, кабы киберпанк! Во-во! Искрить начала!» «Ну-ну!» — сжав кулачки и выпучив глаза, проворковала фрея переживая, возможно, самые лучшие для себя минуты в игре. «Сделай большой бум!» «Пять золотых на то, что лопнет!» заявил Сандер в ближайшие пять минут. «Принимаю», – мигом отозвался Рос. «Пять на то, что сдуется, как шарик», – добавил Шарк. «Сандер, держи, пусть банк у тебя будет. Кто еще хочет поставить а Градус возмущения Тринь-Бринь, которая, разумеется, все слышала, похоже, достиг предела». Над ее головой зажглись и погасли в мгновенные вспышки несколько круглых молний. После она издала еще один вопль, и ярким росчерком ушла в синему почти уже летнего небосвода. — Рванула! — азартно заявил сандер тыкая пальцем в небо. — Вон там, видите, вспышку! — Ты ее еще сверхновой назови! — возразил Рос. — Тут целая была, а что там наверху стучилось, поди знай. — Талант! — погладила Элирин по голове Фрея. — Сапоги с меня, как обещала. — А ты же магичка, — спросила та верно и зелья делаешь. — Да. Благодушие потихоньку начало сползать с лица ее собеседницы. — И правильнее магессы, феминитивы зло. «Можно я как-нибудь посмотрю, как ты этим занимаешься? Интересно же! Может, пока не поздно класс еще поменяю? Обещаю, что мешать тебе не буду, ну и постараюсь ничего не разбить!» «Не думаешь что это хорошая идея», — обеспокоенно произнесла Фрея, глянул сначала на нее, а после в пустые небеса. «К тому же ты даже не из нашего клана. Чужим нельзя. И вообще мне пора. Да, пора!» чего это она — спросила Элирин у Сайрин, удивлённо, глядя на то место, где только что стояла Фрея, поспешно вышедшая из игры. «А?» «Испугалась», — доброжелательно ответила та. «Меня?» — не без бахвальства заулыбалась девушка. «Своих желаний», — пояснила Сайрина после добавила, — «и их исполнение». «Вы тут, похоже, все чокнутые», — подытожила Элирин, — «но мне это нравится». «Нравится, так вливайся», — предложил ей я, подходя поближе. «Но сразу предупрежу. Даже не думай доставать ту барышню, что сейчас в Реал вышла. в Вышибу и с клана мигом. Ей так, бедолаге, досталось неслабо. Если еще и ты добавишь, то неровен час вообще сбежит». «Ну, я не знаю». Эльфийка накрутила локон на указательный палец руки. «Я сначала хотела соло побегать, а потом уж...» «Не вопрос», — мигом согласился я. «Как скажешь. Бывай». «Так, народ, идем и сдаем Амадзе Хабар, которые нагребли на Западе. Если кому чего из добычи прямо сильно надо, так что аж свербит. Хрен с ним. Оставляйте себе, но остальное в клан хран. Ясно?» «Ну, я не то, чтобы прямо сильно хотела», — заявила Элерин, выдав очаровательную улыбку. «Просто мысли такие были». «Наличие мыслей изначально хороший признак», — одобрил я ее слова, направляясь ко входу в замок. «Радуйся, это дает тебе надежду на завтра». «Я согласна», — поспешив за мной, протарахтила девушка. «Мне ваш клан нравится, а плащик красивый мне дадут, как вон у того гнома». «Нет». «А амуницию из хранилища, как единовременную помощь?» «Нет». «А уровни помогут поднять? Я знаю, что в других кланах». «Нет». «А что тогда мне дадут?» «Ничего», – остановился я и повернулся к ней, «кроме возможности сходить с ума так, как тебе самой того захочется. Главное, фрейю не трожь и королеве особо на глаза не попадайся. Она в последнее время не в духе. Все остальное можно. Твори любую фигню, у нас это поочряется». «Королеве?» – призадумалась Элерин, явно не понимая, о чем идет речь. «Хейген, когда этот гвалт, наконец, закончится?» Как по заказу из окна третьего этажа высунулась Эбигейл, злая, как не зная кто. «Вас даже на той стороне замка слышно! Я сына час уложить спать не могу! Он плачет, к вам просится! Дайте тишины, наконец! Да еще дочь твоя вон сидит на крыше и голосит так, что всеместные банши сейчас, наверное, от зависти умрут!» «Вот ей!» Зачистив девушку в клан, ткнул я пальцем вверх в направлении разгневанной супруги Лассарнаха. «Это королева пограничья и по совместительству моя сестрица!» «Неродная!» — рявкнула Эбигейл и с грохотом захлопнула окно. «По завещанию!» — согласился я и глянул на эльфийку. афея с которой ты поругалась, кстати, ей племянницей приходится, то есть гипотетически при определенных обстоятельствах она сможет претендовать на престол погранича. Что ты глазами лупаешь? У нас тут все просто, по-семейному». Оставив ошарашенную узнанным эльфийку у входа, я наведался к Амадзе, порадовав того новостями о том, что появился еще один клан, который можно пограбить на официальной основе, а после направился прямиком к королю, полной решимости на этот раз довести давно ждущее разрешение дела до конца. «Можно?» – выслушав меня, кивнул Лосарнах. «Твой клан – мой клан!» – в хорошем смысле, разумеется. Хотя и в любом другом тоже. Я ведь тут самодержец, потому все кланы, что обитают на землях пограничья – «Так или иначе, все равно мне подчиняются. А значит, что?» «Значит, подпадают под твою защиту», — предположил я. «И это тоже», — подтвердил король. «Я, правда, имел в виду немного другое. Ну да неважно. Представлю к ним три десятка воинов, пусть приглядят. Еще могу их переселить на южную сторону замка. Там с одной стороны река с обрывом, с другой стена крепостная с переходом». «Ну, помнишь место, где я тебе покои отвел? Вот там. Хорошая позиция. Незаметно никто не подберется. Ну, если только с воздуха атаковать. но такое, сам понимаешь, невозможно. Еще вот что. Давай-ка они там колодцы начнут копать. Не меньше трех. Ну, чтобы без дела не сидеть. Не ровен час осада, а у нас тут только два колодца на весь замок. Мало для такой аравы Или тайный ход к реке пусть строят, предложил я, ту же штука нужная. «Почему нет?» — согласился со мной. Король задумчиво добавил, «Это лучше, чем со стены в реку прыгать». «Я к тебя занесло!» — я хлопнул его по плечу. «И меня с тобой на пару. Мы этот замок с тобой заняли не для того, чтобы его кому-то отдать, а самим в бега податься». А если уж совсем швах настанет, то выпустим из подземелья тех дедуль, которые там сейчас топор дулоха охраняют. Эти, кому хочешь, просраться дадут. — И дочь твою с ними отправим, — хмыкнул Лосарнах, — чтобы уж наверняка. Ладно, закончили на эту тему, ты мне другое скажи. — Ваше Величество, я дико извиняюсь. В тронный зал вошла Сайрин. «Мне бы вашего собеседника на минуту похитить можно?» «Новое дело! Что еще у нас случилось?» «Тебе можно все, красавица!» — одарил девушку улыбкой самодерец. «Рад тебя снова видеть!» Сайрин смущенно хихикнула, прикрыв рот ладонью. «Так, это что-то новое. Такого я за ней раньше не наблюдал». «Нет, я все понимаю, весна щепка на щепку лезет, но меру-то знать надо, мне еще только семейных скандалов сейчас не хватало. Впрочем, не знаю, что хуже, война против всех или семейные разборки, в которых ты являешься не основным фигурантом, а третьей стороной. На войне можно уцелеть, а в таком конфликте после примирения сторон ты по-любому окажешься крайним. Пошли». Прихватил я ее за локоть и вытащил в коридор, где, оказывается, меня поджидала целая делегация во главе с седой ведьмой. Тут были и мои сокланы, и ее, и даже затесавшийся откуда-то горец НПС в забавной шляпе, державший под мышкой похрюкивавшего поросенка. «Ты это давай заканчивай, даже не думай!» «Не могу», — немного удивленно произнесла девушка. «Как же можно не думать?» «Ага, поняла, о чем ты!» «Да нет, мне этого не надо, он же не настоящий». «Вот и хорошо», — я погрозил ей пальцем. «Но смотри, если подведешь...» «Вы о чем?» — перебила меня ведьма. «Хотя неважно, сейчас о другом речь пойдет». «Что еще-то?» — обреченно вздохнул я. «Где опять рвануло?» Рахман прищучил своего братца Саула в подземельях, что находятся под давно заброшенным... не разрушенным городом Аль-Сакраш, с на редкость довольным видом сообщила мне глава гончих и зовет тебя к себе, дабы ты сдержал данное ему слово, опасается, что один с родичем не сдюжит. — Так быстро? — чуть растерялся я. — Мы же вот только с ним договорились, я думал. Рахман в этой жизни не любит тянуть с тремя вещами — грабежами, насилием и местью — Как возможность подворачивается, он сразу же ее реализует. Кстати, как по мне, очень грамотная позиция. Так что давай, выбирай пятерых закланов, которые с тобой пойдут и двигаем в Оазис. Он нас там ждет. Эй-эй, погрозил я ей пальцем, почему пятерых? Вообще-то изначально речь шла о пятнадцати игроках. Больше скажу, места уже распределены. но да, кое-кого сейчас здесь нет, но желающие у нас всегда найдутся. «Вот-вот», — поддержал меня Слав, — мысь, стоящая рядом с ним, привычно хлопнула себя по черепу, а вахмурка, который, похоже, только-только вошел в игру, злобно засопел. «Условия изменились», — скорчила печальную гримасу ведьма. «Так иногда случается. Твой и мой кланы Рахман счел одним целым. Потому у нас есть всего двадцать мест для игроков и пять для НПС». «Твоя доля восемь мест, пять для игровых персонажей, пять для неигровых». «Сейчас поругаемся», — произнес я, причем без всякого надрыва, просто проинформировал. «Уверен, не просто так это случилось. Неспроста Рахман кланы так и объединил. Что-то она там намутила полезное для себя и, возможно, не сильно нужное мне». хегин для тебя это просто приключение». В голосе собеседницы появилась некая сухость. «Выиграл, проиграл, не так важно. Для меня часть большого квеста, ведущего к очень неслабой награде. Мне принципиально победить, понимаешь? Мне надо, чтобы Рахман остался жив, а его брат Саул умер. Потому туда идут лучшие мои бойцы, те, кто знает, что и как надо делать». «Твои люди хороши, спору нет. Но давай честно. Им еще далеко до уровня профи. Ну, объективно?» «Объективно, да», — признал я. «А по жизни некрасиво вышло. Клану было обещано...» «Я дам тебе наводку на один интересный ивент в джунглях юга», — пообещала ведьма. «На тридцать игроков. Масса впечатлений, хорошая добыча и гигантский удав в виде главного монстра в финале». «Так что? Сколько вас тут?» «Ну вот как раз да плюс твой вечный спутник-ассасин. Ещё там в конце коридора я рыцаря видела, того, который с тобой вечно шастает, и типа в чёрной рясе. Он вроде тоже твой приятель. Прихвати их и пошли!» «Да хрен-то!» – недовольно поморщился я. «Не идём мы никуда. Ты просто про одно важное условие забыла. И я тоже!»